Глава 14. В глубоком раздумье направился я к форту, намереваясь, несмотря на поздний час, зайти к нашему пленнику. Ланса, составленный мною, не терпел отлагательства, тем более что я сам боялся оказаться под арестом на следующее утро по случаю моей дуэли с иютантом. Не обладая протекцией, я легко мог попасть даже под суд. ли по меньшей мере быть исключённым со службы, так как дуэли в военное время строго преследовались. Объяснять же, что я в сущности только защищался, я никогда не согласился бы, так как для подобного объяснения пришлось бы компрометировать маме ночное свидание, которое со скотом легко могло быть истолковано злыми языками в дурную сторону. Поэтому я встретился с Галлангером, поджидавшим меня не без беспокойства и в довольно мрачном расположении духа. Выслушав мой рассказ, мой добрый друг принялся утешать меня, как умел. Я решился, не теряя времени, навестить от Солу в его темнице. Пленный предводитель красных палец напоминал орла в клетке или тигра в западне. В темноте помещения, отведенного пленному, Я слышал нервные шаги индейца, видимо, не находившего ни минуты покоя. Благодаря тому, что порыв ветра потушил фонарь сопровождавшего меня унтер-офицера, заставляя его вернуться в караул к у за светом, я мог остаться несколько минут наедине со цолой, чем решил поскорее воспользоваться. Я чувствовал по прерывистому дыханию пленника, что он находится в страшном возбуждении и сомневался, что он узнает меня. почти в полной темноте полуподвала, освещаемого только крошечным решетчатым окном наверху. Однако молодой вождь краснокожих не только заметил мое появление, но даже узнал меня, обладая удивительной способностью своего племени, способностью видеть в темноте. Остановившись передо мной, отцел и произнес с тоном упрека. «Вы, Рандольф, вы среди врагов, желающих прогнать нас из нашей родины». Не ожидал я этого от вас, Жорж Рандольф. Не осуждайте меня раньше времени, Повель. Прошу вас называть меня моим настоящим именем. Повель не существует с тех пор, как белые судьи надсмеялись над правами его белого отца. Перед вами от Соло. Не забывайте этого, Рандольф, если хотите говорить со мною. Я знаю, уважаю и восхищаюсь героем от Солы, но я помню и не могу забыть, Эдуарда Павеля, моего друга, спасителя моей сестры. Для меня этот Павель никогда не умрет. Прошу от Сеолу в свою очередь помнить это. Несколько мгновений продолжалось молчание. Мой ответ, очевидно, произвел впечатление на пленника, напомнив ему незабвенные дни юности. Наконец от Сеола начал говорить уже с меньшим раздражением. «Скажите мне, Рандольф, друг вы или враг?» «Зачем вы здесь? Неужели вы так же начнете советовать мне покориться, подобно дуракам, надоедавшим мне целый день?» «Я пришел, как друг к тебе, от Соло, пришел по собственному побуждению, без всяких побуждений, со стороны моего начальства, по крайней мере». В голосе от Солы послышалась искренняя радость, когда он ответил мне, «Я верю тебе, Жорж Рандольф, не могу не верить, потому что в молодости... У тебя была прекрасная, честная душа. Деревья же прямые с молодого редко искривляются врастай. Вот почему я не хочу верить тому, что ты изменился. Мне многое рассказывали про тебя, Радольф, много обидного для твоих друзей. У тебя много врагов, Жорж. Знаешь ли ты это? Знаешь ли, что они о тебе рассказывают? Но забудем о них. Повторяю, я не хочу верить их наветам на тебя, друг моей юности. Твою руку, Рандольф, и прости мне кратковременное сомнение в твоем сердце и дружбе. Живейшей радостью протянул я Павелю обе руки и невольно отшатнулся, найдя его руки связанными. Это в погребе, исключающем всякую возможность побега, при скованных кандалами ногах. Какая жестокость! Я не счел нужным спросить у Павеля, о каких врагах говорил он. И слов маме я знал, кому хотелось очернить меня, не столько в глазах брата, сколько в сердце сестры. Не имея возможности терять драгоценное время в бесплодных объяснениях прошлых недоразумений, вызванных злобою Кинггельде, я поспешил рассказать ему всё, что произошло на берегу бассейна между его сестрой, адъютантом и мною, надеясь этим рассказом прежде всего уничтожить последний остаток недоверия к себе. Затем дать понять необходимость скорого освобождения, так как без него моя име остаётся беззащитной и подвергается всявозможным опасностям. Ежеминутно ожидал я взрывы бешенства со стороны отцолы, то гореча принимавшего к сердцу вопросы чести, но к моему крайнему удивлению, он молча дослушал мой рассказ до конца, и только его прерывистое дыхание так осла слабо силу волновавших его чувств. Юный вождь краснокожих успел научиться сдерживать и главное скрывать свои чувства. Наконец, когда я замолчал, он вскрикнул глухим голосом: "О, как я был глуп! И как права была сестра, никогда не доверявшая лестивым речам этой белой лисицы! Меня же те лстивые речи обманули, и вот до чего довёл я свою сестру! Благодарю тебя, благородный друг! Ты и спас честь маиме". Это важнее той услуги, которую я когда-то имел счастье оказать твоей сестре. Отныне твой неоплатный должник, Жорж. Приказывай, я буду повиноваться. В таком случае, послушай меня, повель. Не будем терять времени. Я здесь, чтобы освободить тебя, как обещал твоей сестре. Что ж ты хочешь для этого предпринять, Рандольф? Прежде всего, нужно, чтобы ты подписал договор. «Ни за что!» — перебило от Соло, возмущенный до глубины души одним упоминанием о предательском договоре. Но это восклицание не смутило меня. Я предвидел его и потому продолжал спокойно. «Прежде чем возмущаться, выслушай меня, друг мой. Неужели ты считаешь меня способным посоветовать тебе бесчестный поступок? Я знаю, что ни один честный человек...» не согласиться на предательство, хотя бы его собственная жизнь зависела от этого согласия. Но военная хитрость никогда не была предательством. Я же советую тебе не более чем военную хитрость, дипломатическую ловку, вот и всё. В своём раздражении ты совершенно утерял из виду текст договора, о котором идёт речь. Вспомни хорошенько, к чему он обязывает подписавших. К условному обещанию Вы соглашаетесь только в том случае, если ваше согласие подтвердит большинство вождей, а в большинстве же не может быть и речи при наличии каких-нибудь двенадцати подписей. Поэтому ты можешь совершенно спокойно подписать не к чему не обязывающую бумагу. Всеки поймёшь, что ты был вынужден хитростью ослодиться и заключение столь же беззаконного с точки зрения белых, как и краснокожих. Никому и в голову не придет обвинять тебя за эту хитрость, о которой ты сам заявишь, как только выйдешь за ворота форта. Вот Соло долго думал, прежде чем ответить мне. Но в конце концов желание свободы одержало в сердце краснокожего вождя вверх над колебанием прямодушного человека. — Рандольф, Рандольф! — проговорил он, качая головой. Сейчас видно, что ты воспитывался среди белых адвокатов и законников, а не в наших зелёных лесах, знающих одного бога, как одну правду и одну честь. Но с волками приходится выть, когда попадаешь в их стаю. Ты представил мне всю эту договорную историю с такой точки зрения, о которой никто из нас краснокожих до сих пор не подумал. Истинно Выходит так, как будто моя подпись меня на самом деле ни к чему не обязывает. Но неужели ты думаешь, что этому толстому глупцу, вашему правительственному агенту, довольно будет подобной подписи, и что он отпустит меня без других обязательств? Я в этом почти уверен, Ацоло. Только постарайся разыграть комедию покорности и подпиши договор. Я имею полное основание предполагать, что тебя немедленно... выпустят не только из этого душного погреба, но и из стен форта. Но раз ты в лесу, кто же помешает тебе приставить отречение от вынужденной насильем подписи? Хорошо. Я последую твоему совету, друк Рандольф, решительно сказала Целла. Прошу тебя, сообщи это моменту агенту о моём решении. Завтра утром всё будет сделано, а теперь нам пора расстаться, повелел Я и то удивляюсь, как нас оставили одних так долго. Вероятно, что-нибудь задержало твоего тюремщика, унтер-офицера, побежавшего на минуту за фонарем. — О, Рандольф! — заговорил от Солы, сжимая мою руку своими связанными руками. — Как тяжело расставаться с тобой, единственный друг среди белых. Меня тянет сердце поговорить о воспоминаниях юности. о нашем старом доме, о наших прогулках, о твоей сестре, прибавил он таким нежным голосом, что мне живо вспомнился голос его сестры. "Да, Рандальф, ты единственный мой друг. Правда, есть ещё существо, но оно дети небес, а не земли", прибавил он едва слышно и замолчал, как бы опасаясь высказать больше, чем хотел. Я ждала окончания его фразы и не знаю, почему почувствовала себя Он был так же неловко, как и он сам. Но он заговорил внезапно другим голосом о другом предмете. «Белый страшно виноват и перед нами Рандольф, но я отомщу им. До сих пор я ненавидел одного Кингальда, разбойника, прогнавшего мою мать из ее родного дома. На происшествии этих дней наполнили мою душу злобой и мщением. Клянусь тебе, что мои враги жестоко поплатятся». За страдания, причинённые моему народу, до сегодняшнего дня я поклялся великим духом, управляющим землёй и небом, в том, что три негодяя умрут от моей руки. Теперь к этим трём врагам прибавился четвёртый, покусившийся на честь моей сестры. Ама, ты скоро почувствуй тяжесть руки краснокожего, верного своей родине и своему народу. Ленос Рандольф что этот предатель первым погибнет от ножа от Солы. Я не прерывал гневные вспышки Павиэля, по понимая, что ему легче станет, когда он выскажется перед искренним другом. Но он и сам скоро успокоился, или, вернее, овладел собой и заговорил со мной дружеским тоном. Еще просьба, прежде чем расстаться, дорогой Рандольф, не спрашивай у меня объяснения этой просьбы. Я исполню её ради нашей старой дружбы, ради моей сестры. И он на секунду замялся, имея с Вергини. Просьбы не трудные, Рандольф, продолжал он улыбаясь. Вот, возьми эту медаль и носи её на память обо мне и об оказанной маиме услуге, но носи так, чтобы её было видно, сделай это из дружбы ко мне. Само собой, разумеется, я согласился и только попросил его принять мои часы в обмен на золотую медаль, изображавшую солнце, окруженное лучами, которое я от Солы снял с своей груди. Затем, пожав друг другу руки, в последний раз мы расстались, как раз в ту минуту, когда мой унтер-офицер вспомнил о своей обязанности сторожить пленника и появился для того, чтобы затворить засовы тяжелых дверей. советую повелел подписать договор, я действительно имел серьёзные основания думать, что наш штадский генерал будет рад предлогу исправить свою ошибку, я освободит человека, против законный арест которого вызвал единодушное осуждение не только краснокожих, но и белых. Поэтому я нисколько не удивился, видя радостную поспешность с которой его превосходительство, мистер Томпсон, немедленно после моего доклада о готовности пленника подчиниться, приказал привести этого пленника в свой кабинет для решительных переговоров. Как не хотела злому толстяку, обиженному насмешками от солы, потешить свою личную злобу! Он все же не решился на это. Опасаюсь вызвать недовольство Конгресса, где имели обыкновение хвалить всякое беззаконие, раз оно проходило незаметно. но зато строго порицать малейшую ошибку, если по ее поводу начинались нежелательные разговоры. К тому же он был почти растроган покорностью краснокожего вождя и даже пообещал ему постараться возвратить отобранные у его матери земли. При этом неосторожном напоминании глаза у отцелы сверкнули гневом, но, к счастью, я успел толкнуть его незаметно для комиссара, и он сдержался. Продолжай разыгрывать роль удручённого тюремюзника. И два только подписали договор два свидетеля под 50 солы, как с узника сняли цепи. 5 минут спустя его уже провожали до ворот форта, а оттуда через подъёмный мост на свободу. Томсон торжествовал, шество его в главе десятка лиц в числе которых находился и я, сопровождавших молодого индейца, о котором столько говорилось и писалось в последнее время. Никому не хотелось верить, что этот патриот, этот герой-краснокожик, так просто и скоро подчинился всем требованиям агентов. Томпсон потирал свои превосходительные руки... громко утверждая, что его прекрасный план ареста главного зачинщика сопротивления индейцев не мог кончиться иначе. Но недолго пришлось ему торжествовать. Не успел еще от села дойти до опушки леса, начинавшегося в нескольких сотнях шагов от последней ограды форта, как он остановился и, обернувшись лицом к штатскому генералу, насмешливо крикнул «До свидания, ваше превосходительство!» Увидимся на поле сражения. Спрячьте мою подпись подальше, чтобы я не проткнул её своим ножом или не смыл вашей кровью. Своим единственным криком своего племени отелло скрылся в чаще, оставив агента полумёртвым от страха и злости. А присутствующие офицеры громко смеялись над его разочарованием.